Глава седьмая «Ой, сэр!» — воскликнула Лиззи, которая открыла мне дверь, когда я вернулся на Гонд-Корт. «Мы видели, как вы подошли к дверям. Вы что, на веселье?" Лотти ущипнула сестрицу за руку. «Это невежливо, Лиззи. Нужно говорить под мухой». «Не говорите глупостей», — сказал я и прошел в холл, слегка спотыкаясь о свою же трость. «Ни то, ни другое здесь неуместно». «Говорю же тебе, он пьян в стельку», — продолжила Лиззи. «Совсем как папа. Разве нет, сэр?» «Пьяный в стельку?» — грубое выражение, — огрызнулась Лотти. Я повернулся и строго посмотрел на них. «Я выпил капельку джина, девочки, и я не пьян. Возможно, вам кажется, что я пребываю в легком подпитии, но на самом деле я абсолютно трезв». «Ох!» — взвизгнула Лиззи. «Разве не здорово?» «Он столько всяких умных слов знает, да?» На лестнице, ведущей из подвала, раздались шаги, и появилась миссис Джем. Она окинула меня взглядом. Подозреваю, я был несколько растрепан, поскольку свалился в канаву на Флит-стрит. Когда я широко улыбнулся, она покачала головой и сказала, «Поднимитесь к себе, одежду оставьте перед дверью, я кого-нибудь за ней пришлю». Спорить с диктатором бесполезно. Девочки скрылись в глубине дома». Я медленно пошел наверх, пролет за пролетом, лестница качалась у меня перед глазами. «И поосторожнее там со свечой!» — крикнула миссис Джем мне вслед. «Я не хочу, чтобы мы сгорели заживо в постелях!» Пока я карабкался по лестнице, голова, казалось, прояснилась. Да, я выпил много вина за обедом и после него, но не последовал примеру мистера Роусела и не стал мешать вино с бренди. Но дело в том, что я опьянел не только от вина но и от чувства облегчения. В отличие от Денси, мистер Роуселл тут же и без всяких экивоков предложил мне помощь. Хоть один человек без колебаний поверил мне, а не мистеру Карсволу. Разумеется, я рассказал ему не все. Я был бы полным ничтожеством, если бы поведал, что произошло между мною и Софи. Кроме того, я не был до конца честен, рассказывая о своих отношениях с мисс Карсуэлл. Не упомянул я и о подозрениях касательно смерти миссис Джонсон. Поделись я своими мыслями с мистером Роуслом, пришлось бы говорить о более страшных вещах, о личности человека, убитого на Веллингтон-Террас. Мистер Роуселл щел бы меня безумцем, если бы я выпалил свое предположение, что Генри Франт не только растратчик, но и убийца, что он лишил жизни свою бывшую пассию, миссис Джонсон. Нет, было бы опрометчиво делиться с мистером Роуслом всеми своими опасениями. Однако мистер Роуселл снял камень с моей души». Он считал, что кольцо, вне всяких сомнений, необходимо вернуть мистеру Карсуэллу. Пока не будет установлен законный владелец, если такое вообще случится, он по праву принадлежит Карсуэллу. А то, что кольцо находится у меня, автоматически делает меня уязвимым. А мистер роуселл был шокирован, что я так долго держу кольцо у себя. «Оставьте его мне», — сказал мистер роуселл «Я прослежу, чтобы мистер Карсуэлл получил его». «Но тогда вы окажетесь замешанным в это дело, сэр». Но Роусел даже будучи пьяным, отлично знал свое дело. «Проще простого. Если вы дадите мне адрес, я отправлю кольцо так, чтобы отправителя нельзя было вычислить, и без сопроводительного письма. Адрес напишем заглавными буквами. Э, постойте мы запутаем всех еще больше. На следующей неделе Аткинс едет в Манчестер». Я вручу ему кольцо и попрошу отправить почтой, так что вам не придется прилагать ни малейших усилий. Забудьте, что вы его вообще видели. Добравшись до своего убежища, я присел на край узкой кровати, которая раскачивалась, как подвесная койка на корабле. Снял пальто, шейный платок, жилет и ботинки. Я вдруг понял, что сквозь облегчение проклевывается, словно росток, другое чувство — желание написать Софии. Мне подумалось, что возвращение кольца может быть расценено некоторыми как признание вины, и необходимо было срочно объяснить, по крайней мере, Софи, что мною руководило не чувство вины, и я виновным себя не считаю. Теперь-то я понимаю, размышляя холодно и здраво уже в другом месте и по прошествии времени, что этот довод был едва ли разумен. Скорее, напротив, это было самое слабое оправдание из всех возможных. Просто мне хотелось написать Софи и сделать это немедленно. Не тратя времени на обдумывание, я нашел перо, чернильницу и бумагу и сел рядом с подоконником, который и в этом случае служил мне столом. Я все еще сидел там, когда мистер Джем с трудом поднялся по ступенькам, постучался и спросил, как я себя чувствую. Церковные колокола пробили сначала половину первого, а потом и час. Наконец, я нашел такие слова, выражавшие все, что я хотел сказать, прямо и косвенно, и написал всего два предложения — «Прошу вас, не верьте тому, что вам будут говорить обо мне. Но знайте, что я был и остаюсь навсегда вашим преданным другом». Я не поставил ни даты, ни подписи, свернул листок и скрепил письмо с ургучной печатью. На лицевой стороне я написал имя Софи, изменив почерк, но не указал адреса, поскольку не знал точно, приехала ли она в город вместе с мистером карсуалом Наконец я поднес письмо к губам, и поцеловал его. Через минуту я положил одежду за дверь, лег на кровать и заснул, не затушив свечи.